И однажды он дождался. В тот день они вернулись с прогулки на полчаса раньше обычного. Настя почувствовала себя неважно. Отшутилась, что, мол, голова разболелась от избытка кислорода. В прихожей их ждал сюрприз в виде Настиного отца, который встречал их, высоко над головой держа вырванный из блокнота листок с какими-то неразличимыми каракулями. Геру. При взгляде на этот листок как будто тряхнуло электрическим зарядом так, словно его угостили порцией веселых искорок из электрошоковой дубинки. Ну что, господин зять! Срывающимся от волнения голосом произнес отец Гериной супруги. Похоже, что тебе, к выздоровлению, еще один шанс подоспел. И, похоже, какой-то невероятный. Что вы имеете в виду? Гера уже на последних нотах своей фразы вдруг понял, что бумага в руке тестя — это настоящая индульгенция и пропуск в новый мир. Он словно бы увидел листок с каракулями другим, спектральным зрением. Тесть, словно развоплотившийся дух, состоящий из воздуха, мантии и еще какой-то чепухи, держал в руке горящий бесчисленным золотом свиток» на котором красным было начертано что-то очень важное. И выглядел этот свиток, будто его только что с мясом вырвали из книги Гериной судьбы, скатали для солидности в трубку и протянули Герману со словами «Ну ладно, хватит тебе на ремонте простаивать, ты еще не ржавая посудина и вполне себе побегаешь по морям, по волнам и, конечно, под нашим флагом». «Петенька, чтобы ему всю его дальнейшую жизнь только по лепесткам рос ходить и никогда не оступиться!» — позвонил из Кремля. «Ты ведь знаешь, что он...» Гера, в горе у которого зашуршал неведающий влаги песок пустыни Каракумы, лишь кивнул. «Ну и я ему рассказал о том, что ты сейчас из себя представляешь». «Важно!» — добавив значимости в голосе, продолжил тесть. «Так прямо я и выразился!» «Мол, спасите парня, а то он так и помешается прямо возле компьютера, и по рукой тому будет его толком ничего не делание». «А он?» — Герин голос шуршал, как ворам, о песок. «Ну а что он? Он-то человек благородный, хоть и болтают о нем черт знает что». «Вот!» — тесть, наконец, видимо, решил, что пришло время заканчивать прелюдию, и протянул Гере листок быстрым кинжальным жестом. Это его новый телефонный номер. Звони, баловень судьбы. Кажется, фортуна вновь решила тебя как следует отлюбить. Разговор с Петром, краткий, состоящий из суммы нескольких обоюдно общих предложений, был лишь логической необходимостью. Рогачёв, абсолютно не разбавляя свои слова эмоций, поприветствовал Геру так, словно они расстались даже и не вчера, а несколько часов назад, и в конце добавил. «Завтра в 10 утра ты должен быть в моем кабинете. Вход через Спасские ворота, слева бюро пропусков. Паспорт не забудь, а так у меня все. До завтра». Почти в унисон получилось у Геры, и он пошел выбирать костюм для завтрашней встречи. Почти весь его гардероб, за исключением нескольких вольнодумных толстовок, пары другой джинсов и еще какой-то неформальной мешковины, без дела висел в шкафу. Гера провел пальцем поперек вытянувшейся перед ним галереей пиджачных рукавов и, чуть подумав, вытянул из шкафа черный в полоску итальянский костюм. Критически поглядел на него, Причем со стороны могло показаться, что это не только человек глядит на костюм, но и костюм глядит на человека. Они словно оценивают друг друга так, как это делают обычно расставшиеся и случайно вдруг встретившиеся любовники. В голове мужчины вертится. Интересно, ее задница все еще такая же упругая на ощупь. А в голове женщины тонкой воговской сигареткой начинает тлеть мысль. Интересно, он все еще может делать это так? Как правило, из этих встреч ничего не получается. А иногда двое, успев понять и принять за данность то, что случайно их встречу считать просто смешно, вновь оказываются в одной постели, и на утро или совсем уже расстаются, жизнь больше никогда не столкнет их, либо все у них начинается по новой. Так и с официальной, придающей статус и долго не ношенной по причине потери оного одежды. После долгой разлуки костюмчик может и не сесть, как прежде. Однако Гера, подойдя к зеркалу, с удовлетворением отметил, что костюм, похоже, простил ему: и темный шкаф, и тоску своих брюк по прикосновению с дорогой кожей автомобильно-офисных кресел. Сидел он, как и прежде, отлично. И все еще продолжал быть его костюмом. Настя подошла к нему сзади, обняла за плечи и повернула к себе. «Знаешь, на кого ты похож?» «Только не говори мне ничего ироничного, малыш. Я сразу потеряю первые молекулы, неохотно возвращающиеся ко мне уверенность». «Нет-нет, я лишь хотела сказать, что ты в этом костюме словно ветеран, одевающий каждый год свой парадный мундир с наградами». Выглядит очень трогательно. «Фигня это все!» – отшутился Герман. «Я не на парад иду перед мавзолеем искры вышибать. Я, малыш, ветеран запаса. Родина сказала «надо», и вот я уже на пункте резервистов. А так как звание у меня, сама знаешь, не рядовой, то впереди все только самое приятное – спецпайок, спецблендаж – спецмашина с синими блестящими штуками на крыше и много еще всего такого. «Ты забыл о двух вещах». Настя внезапно помрачнела и отошла к окну, за которым поливал холодный ноябрьский дождь. «Ты забыл про походную жену и о том, что на войне тебя могут убить». «Ерунда. Жена у меня есть. Походные обозные шлюхи опасны для здоровья, а убивать меня уже пробовали. Прорвемся». Настя отвернулась к окну и ничего не сказала.